Он это отчетливо понял и так похолодел нутром, что изо рта вышел дымок, как от жидкого азота. Несмотря на сделанный врачом укол, грузчик почувствовал подступы какой-то грандиозной боли, какой не испытывал прежде и о которой даже не помышлял. Он сжался от страха, забыв натянуть после укола штаны, хотел было завыть, но родил лишь сип. Она подошла неслышно и села рядом. Митя открыл глаз, вытаращенный от ужаса, увидел Жанну и схватил ее за руку с такой силой, что мог бы, наверное, сломать кость. Но на лице девушки не дрогнул и мускул единый. Она открыто улыбалась и пахла от нее чем-то свежим и успокаивающим. «Боюсь, боюсь!» — зашептал Митя. Она покивала в знак согласия. «Болит, болит!» Еще раз кивнула. ы ы <doors> Провыл грузчик надрывно. «Не хочу подыхать, сука, смерть, тварь беззубая!» Жанна по-прежнему улыбалась. Ее алые губы приоткрылись, обнажая розовый язык. «Не бойся!» произнесла девушка негромко. «Ага, как же! Не ты подыхаешь, а я!» Он опять взвыл, а Жанна слегка наклонилась к нему и прикрыла махровым полотенцем его голый зад с засохшей кровавой каплей. «Смерть избавит тебя от мучений. Когда твои органы не смогут работать и станут причинять тебе невыносимую боль, смерть все закончит». Митюс тошнило. Его вывернуло и от боли, и от страха одновременно. От этих же двух причин он ничего уже не мог сказать, лишь чувствовал, как задеревенела кожа на голове. «Смерть — не обратная сторона жизни», — продолжала Жанна, и Петрову показалось, что из ее чуть раскосового глаза выкатилась слезинка. Смерть — это... Она подбирала слова. «Это как снотворная таблетка. Ты засыпаешь после боли, а там сон». <звы> Петров был не в состоянии воспринимать слова. У него невыносимо болело. Рассудок перемешался. На кожу выпрыгнули крупные мурашки, и в паху стало чуть влажно. Митя скрипел зубами. Лицо его окончательно теряло цвет – а несколько выпавших ресниц лежали на белых щеках черной щетиной. — Папа, — сказала Жанна, — его тело стало выгибаться, словно коромысла, корежилось из стороны в сторону, в уголках рта выступила желтоватая пенка. — Если бы не смерть, то мучиться можно бесконечно, — как бы извиняясь, прошептала Жанна. Наконец тело Мити затряслось в мелких конвульсиях. Он уже растерял сознание и хватал воздух открытым ртом, надувая пенку, словно мыльный пузырь, пока она не лопнула. Жанна глубоко вдохнула и выдохнула. Из ее рта вырвалось небольшое облачко синеватого цвета, которое проплыло около метра и влетело в оскаленный рот Мити. Петров рефлекторно глотнул, все его тело еще раз тряхнуло, будто током ожгло. Он на миг широко открыл глаза, да так и остался лежать недвижимым, уставившись ледяными зрачками в небытие. Митя Петров умер. Девушка не стала закрывать глаза умершему. Поднялась с раскладушки, подошла к засиженному мухами зеркалу, Собрала роскошные волосы в пучок, Коротко оглядела свое тело с маленькой розовой грудкой, Подошла к шкафу, вытащила из него какие-то отцовские вещи И натянула их на себя. Она ушла из дома, оставив дверь приоткрытой. Ее походка была легка, А лицо приподнято навстречу предновогоднему снегу. Светка пришла на следующее утро. Она была крайне утомлена Митрохиным и Мыкиным, а потому долго не обращала внимания на Митю, лежащего с открытыми глазами. — Все скоты! — бросила она. — А где девчонка? Ответом ей было молчание, и она разозлилась. — Тебя, — спрашиваю, — чего молчишь? Опять нажрался? Она обернулась, увидела Петрова отчетливо, осеклась и попятилась толстым задом, пока не уперлась мягким в стену. «Умер, что ли?» Она уже поняла, что Митя отправился в какой-то из непознанных миров. Нельзя сказать, что была этим напугана, но столь неожиданно случилось смертельное происшествие, что женщина стояла в недоумении, с трудом соображая, что предпринять. Первым делом Светка подошла к покойному, собралась с духом, И закрыла ему глаза. «Все, Митенька, насмотрелся», — проговорила она. Потом скинула махровое полотенце и натянула на посинелый зад покойника брюки. «Так-то приличней будет». Далее действия продавщицы были разумными. Она узнала по справочной, как можно вызвать труповозку, что и сделала. Затем позвонила в магазин продукты и сообщила о смерти сотрудника Петрова, чем вызвало торжественное удивление у коллег-грузчиков, которые тотчас отправились на задний двор с пятью бутылками водки, поминать душу покойного душегуба. Директор магазина пообещал Светке выделить материальную помощь на похороны и тем счел свое участие в погребальных процедурах исчерпанным. Через четыре часа приехали санитары смерти, погрузили задеревеневшее тело Мити в холодный фургон и повезли в морг. Перед тем, как машина отправилась, Светка поинтересовалась, работают ли холодильники, Она помнила, как хоронила мать, которая три дня пролежала в тепле и изменилась до неузнаваемости. Тогда Светка долго бегала по моргу и всем говорила, что произошла ошибка, ей выдали не ее мать. — У нас все работает! — с гордостью сообщил бригадир труповозов. — Ну и хорошо, — порадовалась продавщица. Митю увезли. И Светка задумалась, что ей делать. Домой возвращаться не хотелось, и она решила после работы возвратиться в Митину квартиру и пожить в ней хотя бы до похорон. На третий день к семи утра она и коллеги по магазину прибыли в морг, где им выдали Митю, лежащего в простецком гробу. Коротко вздохнули. подняли, закинули в автобус и поехали за город хоронить. Было холодно, и все намерзлись. Не было сказано ни единого слова. Гроб просто опустили в яму и засыпали каменной землей. Пошел сильный снег, и к тому времени, как все стали грузиться обратно в автобус, свежая могила, ее глиняный холмик украсился белым. Автобус чуть было не забуксовал, но вывернулся и поехал в город, где в продуктовом магазине был уже накрыт стол, готовый принять поминающих. Никто не видел, как из глубины кладбища к свежему захоронению подошла странная девушка, одетая во все мужское и грязная, похожая на бомжиху, если бы не нежнейшая личика с удивленными глазами. Жанна простояла над могилой почти час. Она ничего не говорила, не шептала губами, а просто смотрела на холм, как будто видела, что находится под ним. Потом ее прогнал смотритель, подозревающий странную девицу в кражах цветов с могил. Но в этот день хоронили только Митю Петрова, а ему цветов никто не принес. А в городе... Находящимся за тысячи километров жил пенсионер со странной фамилией Ротшильд. Всю жизнь он проработал акушером. Сейчас ему было уже девяносто лет, и у него имелось двенадцать праправнуков. Если бы старику рассказали, как когда-то он тащил щипцами двухкилограммового младенца, который при рождении не дышал и чья мать хотела от него отказаться, Он тотчас бы вспомнил тот давнишний случай.